Глава одиннадцатая. Никита, как истинно сельский житель, проснулся раньше всех. К тому времени, как мы с Розой раскачались, запряженная в карету лошадка уже стояла у нашего порога. Тратить время на завтрак не стали. Перекусим в академии. «Времени достаточно», — решили мы. «За окном непроглядная темень. Осенние ночи длинные и по-особенному темные». Степень нашего попадания мы осознали, когда уткнулись в очередь из таких же наивных первокурсников, решивших поспать утром подольше. Конные экипажи двигались черепашьей скоростью. На завтрак мы уже точно не попадаем, успеть бы попасть в саму академию. После звонка к первому уроку дворота будут закрыты, и внутрь можно будет попасть только с разрешения ректора академии. Выпрыгнув из кареты, потянула за собой Розальву, закинув за спину свой рюкзак, схватила в охапку кота. На ходу попрощалась с Никитой. «Идем скорее к воротам, там что-нибудь придумаем, чтобы пройти без очереди. Давай, не спи на ходу, шагай скорее!» Подгоняла я подругу. Опаздывать решительно не хотелось. Впереди у самых ворот мелькнула знакомая макушка. Я прибавила скорости и словно танк мчалась вперед, таща на буксире еще не до конца проснувшуюся рыжую ведьму. «Ну, точно!» Почти у самых ворот, возле кареты, украшенной вензелями, стоял Алехандро де ванре Алехандро уже направлялся к воротам, когда я с железной хваткой вцепилась в его рукав. Он удивленно оглянулся. «Алехандро, привет, мы с тобой!» Оглядев мою взмыленную, словно у лошади после скачек, физиономию, он кивнул, молча забрал у меня с рук кота и пропустил нас вперед себя. На проходной проверили специальным артефактом наши ладошки. Ключ от комнаты являлся еще и пропуском в академию. Только оказавшись на белой дорожке, среди вечно цветущего лета мы немного отдышались. «Спасибо», — сказала я выручившему нас огневику. «Проспали». Алехандро отпустил кота на землю. «Тяжелый он у тебя». Да как-то не рассчитывали на такое столпотворение. Вот и выехали с расчетом, что времени нам хватит. На завтрак мы уже опоздали, успеть бы переодеться к занятиям. Парень кивнул и быстрыми шагами пошел в сторону Академии. А перед нами вдруг зависла, мелко маша крылышками, небольшая яркая птичка. В ней я узнала почтовика магистра Делин. Протянула руку. Птичка сразу на нее села, превратившись в лист бумаги. «У вас изменилось расписание. Получить в секретариате. Бегом!» Прочла я вслух. Магистр выручала меня в очередной раз. «Мы припустили к дверям Академии». В холле я сунула в руки розы, рюкзак и куртку. «Беги в комнату, а я к секретарю за расписанием. Не будем терять времени». Подруга без слов выхватила поклажу из моих рук, и мы со всех ног припустили к разным лестницам. Перепрыгивая через ступеньку, взлетела на второй этаж и постучалась в нужную комнату. За столом, как всегда невозмутимо, сидела девушка с рожками. «Все забываю спросить, какой она расы», — мелькнула в голове. «Пожалуйста, расписание Марина Соколова и Розальва Соболева, боевой факультет». Выхватив из ее рук пару листочков с нашим расписанием на следующую неделю, помчалась обратно, на ходу пытаясь прочесть, что у нас сегодня первым занятием. А вот это я зря, потому что со всего маха врезалась во что-то упругое. Расписание полетело в разные стороны, а я на пол. Плюхнулась своей пятой точкой прямо на белоснежный мрамор. потирая ушибленный лоб, подняла глаза. На полу, напротив меня, также потирая ушибленный подбородок, это я ему лбом по подбородку заехала, сидел незнакомый парень в бордовой форме. Странно, вроде за эту неделю я уже всех боевиков в Академии знаю. Они, так же, как и мы, до обеда занимались на полигоне на соседних площадках. «Извини», — потирая лоб и пытаясь встать, пролепетала я. Парень с Грацией Пантеры одним текучим движением поднялся с пола. Подошел ко мне и, склонившись, протянул руку. Гибкое мускулистое тело угадывалось даже под форменной одеждой. Широкий разворот плеч, спортивная фигура. В каштановых волосах, словно огоньки, прячутся ярко-красные пряди. На красивом, волевом лице — жестко очерченные губы и ямочка на подбородке. Ямочка на подбородке — это моя слабость. Давай помогу. Теперь, когда он подошел поближе, я разглядела золотые искры в темно-ореховых глазах. Ресницы, длинные и густые, отбрасывают тень на широкие скулы. Вот зачем, скажите, такое богатство мужчине? От парня исходил едва заметный аромат хвои, летнего солнца и немного мяты. Такой одуряющий запах свободы и лета. «Давай руку», — повторил сошедший со страниц глянцевых журналов красавчик, а я недоуменно продолжала пялиться на широкую ладонь с длинными аристократическими пальцами. Вот гротх болотный. О чем я только думаю. Видимо, очень сильно ударилась головой, раз такие странные мысли лезут в голову. Я еще раз тряхнула головой и протянула парню руку. Горячая мужская ладонь сжала мою ладошку, поднимая меня с пола. Тут нас тряхануло, словно током ударило. Мы недоуменно посмотрели на наши сцепленные руки и быстро их разомкнули. Видимо, тело наэлектризовалось от обилия одежды из чистой шерсти. Решила я, потирая руку обок. Парень все такими же плавными текучими движениями собрал с пола листки с нашим расписанием и сунул их мне в руки. «Держи, это, кажется, твое». В это время издалека послышались голоса, а с меня словно наваждение сошло. Я взяла в руки свое расписание, еще раз поблагодарив незнакомого мне боевика. «Спасибо. Там у тебя первым занятием стоит практика на кладбище. «Советую надеть кожаный костюм». Улыбнулся парень и, развернувшись, быстро пошел в сторону выхода. А я, наконец, прочитала, какое занятие у нас идет первым уроком. «Боевая практика на кладбище. Явиться с оружием». «Вот гротх! До кладбища еще нужно добежать, а перед этим взять наше оружие, забежав на полигон, и переодеться». Вспомнила я совет боевика и рванула с места к нашей комнате. «Быстро надевай кожаный спортивный костюм!» Закричала я, забегая в комнату, раздеваясь на ходу. Роза, уяснив, что сегодня лучше быстро делать, что я говорю, чем спорить, кинулась к шкафу. «Я думаю, мы побили рекорд быстроты по переодеванию. Нам еще на полигон за оружием и к воротам кладбища», сообщила я, когда Роза заплетала мои волосы в тугую косу. Свою прическу она успела поправить до моего прихода. У полигона застали часть своей группы. Они еще не знали об изменении в расписании. Быстро похватав оружие, все вместе понеслись к воротам кладбища. Там нас уже дожидался невозмутимый некромант с кортиком за поясом и безупречный изящный эльф, держащий в руках свой лук. «Где вас носит?» — накинулся на нас Валелиор. «Занятие начнется через несколько минут. Мы не знали об изменениях в нашем расписании», — пояснил Айвор. Он неприязненно посматривал на кладбищенские ворота, принюхиваясь. Стоящая рядом Ольма тоже повела носом и поморщилась. Ну да, они же оборотни, очень хорошо чувствуют запахи. Видимо, за воротами для нас приготовили что-то не очень приятное. Хотя, что может быть приятного на кладбище? Глянула я на шпиль древнего склепа, возвышающийся даже выше зачарованной кладбищенской ограды. Словно ниоткуда перед нами возник магистр некромантики Демид Стужев. окинул нас холодным взглядом, который слегка потеплел, лишь наткнувшись на нашего Валелиора. Некромант-некроманта видит издалека. Адепты боевого факультета, сегодня ваше первое практическое занятие в реальных боевых условиях. За этими воротами вас ожидает несколько умертвий, которые вы попытаетесь упокоить, хотя это вряд ли. На бледных губах магистра расцвела извительная улыбка. «Основная ваша задача — сегодня не оставить на этом кладбище руку или ногу. Сейчас сюда прибудет магистр Шелмов со старшекурсниками, которые вчера прибыли с практики. Они-то и будут следить за тем, чтобы вам ничего там не откусили». В этот момент наша лисичка что-то учуяла за нашими спинами и тронула нас за плечи. Мы обернулись и увидели... Увидели магистра Шелмова, а рядом с ним четверых парней в бордовых штанах и рубахах нараспашку позволяющих даже отсюда пересчитать все кубики на их прессе. Широкие плечи, красивые породистые лица, словно ожившие скульптуры античных богов. Вот это удар по неокрепшей девичьей психике. Дикая смесь сексуальности и тестостерона. «Офигеть!» — произнесла потрясённая Ольма. «Это кто? Старшекурсники?» — поинтересовалась Роза. А я неприлично таращилась на своего недавнего знакомого. Вот, оказывается, почему я его не знаю. Это старшекурсник, а нам ведь уже говорили, что они где-то далеко на практике и вот-вот должны прибыть. Прибыли, значит. Первой опомнилась Розальва, ткнув меня локтем в бок и аккуратно прикрыв ротик Ольмы, вернув ее челюсть на место. А вот и магистр со старшекурсниками. Некромант заметил приближавшуюся живописную группу. Магистр Стужев, магистр Шелмов... Преподаватели обменялись приветствиями, а мы, незаметно, надеюсь, из-под ресниц бросали взгляды на подошедших старшекурсников. Их разгорячённые, лоснящиеся от пота тела впечатляли. Видимо, парни уже успели пробежать несколько кругов по полигону. Иначе откуда на их торсах эти провокационно сбегающие вниз капельки пота? Ольма рядом со мной глухо сглотнула. Вспомнила, что только недавно читала об оборотнях. Их женские особи интуитивно выбирают самых сильных из себе подобных. Посмотрела украдкой на парней своим внутренним зрением. Точно. Один из четверых — самый крупный парень, перевертыш. Какое-то животное, похожее на тигра, но более мощное, с огромными клыками. Еще два парня определенно были огневиками. Один из них — мой утренний незнакомец. А вот четвертый вызывал недоумение, очень странная аура. Все стало понятно, когда он улыбнулся. Из-под нижней губы мелькнули пару клыков. Вампир! Ух ты! Они ведь появляются в человеческих городах так же редко, как и эльфы. Адепты, сегодня наше занятие будет проходить на старом кладбище в полном боевом режиме. Магистр Стужев любезно предоставил нам для этого несколько поднятых у мертвей. Ваша задача — продержаться до конца занятия и попытаться нанести возможный урон нападающему на вас противнику. Прошу разбиться на пары. За каждой вашей парой будет присматривать один из старшекурсников. В случае серьезной опасности он успеет вас оттуда вытащить. Прошу. Мы разбились на уже привычные пары. Оборотень подошел к паре Айвара и Ольмы. Оборотни обычно держатся вместе. Утренний незнакомец подошел к нам с Розой. Второй огневик выбрал пару Алехандра и Эльфа. Вампир, что логично, шагнул к нашему некроманту. Отлично. Магистр Шелмов окинул внимательным взглядом наши сформировавшиеся группы. Подойдя к первой тройке, он представил адептов друг другу. «Скай, ты присматриваешь за адептами айваром и Ольмой!» Оборотень кивнул, скрестив на груди мощные руки. «Питер, с тобой идут Александра и Эльвинг!» Огневик коротко кивнул. «Максимус, на твоем попечении Розальва и Марена!» «Так вот как его зовут!» «Красивое имя!» «Ему идет!» «Блейз, идёшь с Валелиором!» Вампир и некромант, оба невозмутимо отстранённые, даже не шевельнулись. Магистр Стужев подошёл к кладбищенским воротам и произнёс заклинание, чертя в воздухе незнакомые мне руны. На воротах холодным голубым светом зажглись рунические символы. Затем ворота медленно отворились. Магистр Шелмов наколдовал небольшое облако. Оба преподавателя взошли на это эфемерное творение — Облачко медленно поднялось над землей и продолжило подниматься, двигаясь в сторону кладбища. Видимо, таким необычным способом они будут наблюдать за нашим занятием. Все старшекурсники как-то разом подобрались, посерьезнели. Максимус резким движением завязал рубашку узлом на животе, повернулся к нам и сказал... Это ваше первое занятие на кладбище. От меня не отходить ни на шаг. Слушать и выполнять все, что скажу, если хотите вернуться оттуда в целости и сохранности. Сейчас за воротами нас ожидают умертвия низшего разряда. Обычно они очень медлительные и не очень сообразительные. Лучший способ уберечься от такой нежити — быстро убежать. Этого будет достаточно для первого знакомства. Он решительно зашагал к кладбищу. За воротами уже скрылся вампир с нашим некромантом и оборотни. Мы поспешили следом, стараясь не отставать. Кладбище действительно было старым. Покрытое мхом надгробия, полустертые надписи на каменных памятниках, кое-где стояли статуи, давно потерявшие части своих тел. В центре находился большой старый склеп. Очень красивый. Древние каменные плиты украшали замысловатые каменные узоры. На углах первого яруса сидели горгульи, Настолько искусно изготовлены, кажется, вот-вот взлетят. На втором ярусе резные каменные арки составляли из себя нечто ажурное, сейчас густо увитое плющом. Над всем этим высился острый шпиль, нацелившись прямо в небо. Когда мы подошли ближе, увидели большую дверь, всю перетянутую металлическими пластинами испещренными древними рунами. Вход охраняли статуи мужчины и женщины в старинных одеждах. А над входом я разглядела изображение символа, который уже несколько месяцев, не снимая, ношу на своей груди. Девятиконечная звезда, перечеркнутая молнией, такая же, как и на моем медальоне. Хотела подойти поближе и хорошенько рассмотреть, но вдруг правее нас раздалось глухое рычание, шарканье, будто что-то тащат по земле, и противное клацанье. Максимус отошел в сторону, пропуская нас со словами. Дамы, вперед!